Глава двадцать пятая. Втулка. О, как я пил эту чудесную воду! Мне казалось, что я никогда не напьюсь. Но, наконец, я напился досыто, жажда прошла. Это произошло не сразу. Первые жадные глотки не утолили жажды, вернее, утолили только на время. Мне хотелось еще и еще. И я снова ловил губами бьющую из отверстия струю. И так я пил и пил, пока желание глотать воду не исчезло. И я забыл о приступах жажды, словно ее вовсе и не было. Даже самое яркое воображение не способно представить мучения жажды. Нужно испытать их самому, чтобы судить о них. Вы можете судить о жестокости этих страданий, потому что люди, которых мучат жажды, ничем не брезгуют, чтобы утолить ее. И всё же, как только страдание окончилось, оно исчезает как сон. Жажда наиболее легко исцелимое страдание. Итак, жажда прошла, я подбодрился, но обычная предусмотрительность меня не покинула. Перестав пить, я заткнул дырку указательным пальцем. Инстинкт подсказывал мне, что нельзя бессмысленно тратить драгоценную влагу. И я ему повиновался. Но скоро мой палец устал играть роль в тулки, и я стал разыскивать что-нибудь другое. Я обшарил всё кругом, но не мог раздобыть ничего подходящего, действуя только правой рукой. Левой я зажимал отверстие и боялся сдвинуться с места, чтобы тонкая струйка не превратилась с чего доброго в поток. Мне вспомнился сыр Я достал из кармана всё, что там оставалось. Но сыр был слишком мягк для такой цели и раскрошился, когда я попробовал заткнуть им отверстие. Его просто вырвало у меня из рук напором водяной струи. Сухари тоже никуда не годились. Что делать? Ответ пришёл сразу. Я могу заткнуть дыру куском материи от куртки. Грубый материал будет как раз кстати. Не теряя времени, я отрезал ножом лоскут от полы и лезвием просунул его в дыру. Но ведь скоро он промокнет, эта затычка временная. Я её сделал только для того, чтобы пошарить кругом и раздобыть что-нибудь получше. Опять я стал раздумывать, излишне говорить, что размышления вновь повергли меня в отчаяние. К чему я избежал смерти от жажды, для того, чтобы продлить мучение? Ещё несколько часов, и я умру голодной смертью. Выхода нет. Мой небольшой запас пищи съеден. Два сухаря и горсть крошек сыра вот всё, что осталось. Я смогу поесть ещё раз, это будет не очень сытная еда. И потом, о, потом голод, страшный голод, слабость, бессилие, изнеможение, смерть. Избавившись от жажды, я почувствовал Как воскресают мои прежние страхи. Небольшой прилив бодрости был только последствием избавления от физической муки и продолжался лишь до тех пор, пока я снова не обрёл способности спокойно мыслить. Бодрость покинула меня уже через несколько минут, и опять вернулось опасение умереть от голодной смерти. Неправильно даже называть это опасением. Это была определённая уверенность Пятиминутного размышления было достаточно для того, чтобы убедиться в том, что смерть неминуема. Это было так же ясно, как то, что пока я ещё жив. Не было никакой надежды ни выйти из этой тюрьмы, ни раздобыть пищу. Да я умру от голода. У меня нет иного выхода. Разве что смерть от собственной руки. У меня были для этого средства. На странное дело, безумие которая раньше толкала меня на такой поступок, теперь прошло. Я раздумывала о смерти со спокойствием, которое меня самого удивляло. Я мог умереть тремя доступными мне способами: от жажды, от голода и покончить самоубийством. Вероятно, вы удивитесь, когда узнаете, что я стал выбирать из этих трёх способов наименее мучительный. Я действительно сосредоточил на этом все свои помыслы, как только пришёл к твёрдому убеждению, что мне не избежать смерти. Не удивляйтесь. Встаньте на моё место и вы увидите, что такие мысли были вполне естественны. Первый способ я сразу отбросил, ибо он был не самый лёгкий. Я уже его испробовал, и для меня было очевидно, что трудно найти более мучительное средство закончить своё существование. я колебался между двумя остальными. Некоторое время я спокойно взвешивал, какой из них лучше. К сожалению, я был воспитан почти как язычник. В те времена я даже не знал, что лишить себя жизни – это великий грех. Меня занимало только одно – какой из двух способов умереть окажется наименее болезненным. Я долго сидел и думал, И холоднокровно спокойно раздумывал обо всём этом. Какой-то внутренний голос шептал мне, что нехорошо отказываться от дарованной мне жизни, даже если это может и избавить меня от длительных мучений. И я внял этому голосу. Собрав всё своё мужество, я решил ждать той минуты, когда сам с собой придёт конец моим несчастьям. Глава 26. Ящик с галетами. Итак, я твёрдо решил, что не стану накладывать на себя руки. Я решил жить столько, сколько будет возможно. Хотя двумя сухарями нельзя было насытиться, и один раз я решил разделить их на четыре части, а промежутки между едой увеличить, чтобы насколько возможно дольше обходиться без пищи. Желание продлить своё существование росло во мне с той минуты, как я избавился от мух жажды, и сейчас оно стало особенно сильно. Правда, у меня было какое-то предчувствие, что я выживу, что я не погибну от голода, и это предчувствие, хотя и очень слабое, возникавшее лишь время от времени, все же поддерживало во мне искорку надежды. Затрудняясь объяснить, как могла возникнуть надежда, при таком безвыходном положении. Но я вспомнил, что несколько часов назад возможность добыть воду тоже представлялась мне безнадёжной, а теперь у меня было столько воды, что я мог бы утопиться в ней. Смешно, что эта мысль пришла мне в голову утопиться. Несколько минут назад, выбирая самый лёгкий способ смерти, я и об этом подумал. Я слышал, что это самый лучший способ покончить с собой. Собственно говоря, его я уже испробовал. Когда Гарри Блю спас меня, я ведь утонул, то есть уже потерял сознание, и если бы пошёл на дно, то на этом всё бы и кончилось. Я уже знал, что утонуть не так страшно. И серьёзно подумавал, не бросят ли мне в большую бочку и таким образом положить конец своим бедствиям. Это было В минуты отчаяния, когда я всерьез думал, как бы покончить с собой поскорее. Но эти минуты проходили, и я опять чувствовал непреодолимое желание жить и жить. У меня вдруг появилось неопределенное предчувствие, что я как-то спасусь, что я все-таки выйду из своей страшной тюрьмы. Я съел пол сухаря и запил его водой, потому что мне опять захотелось пить, Хотя я уже больше не испытывал сильной жажды, я заткнул дыру в бочке и снова селся на пол. Мне не хотелось ничего делать. Я не надеялся, что моё положение хотя сколько-нибудь изменится. Что оставалось предпринять? Единственной надеждой, если это можно назвать надеждой, была возможность поворота судьбы, случай. Но я не представлял себе, каким образом обернётся моя судьба, что поможет мне сохранить жизнь. Трудно было переносить эти долгие часы мрака и тишины. Только иногда шевелилось во мне предчувствие, о котором я говорил раньше, но всё остальное время я находился в мрачном состоянии. Вероятно, прошло часов 12, прежде чем я съел вторую порцию сухарей. Я сопротивлялся сколько мог, но вынужден был отступить перед голодом. Крошечный кусочек сухаря не насытил меня. Он только сделал мой аппетит ещё более острым и настойчивым. Я выпил много воды, но влага, наполнившая желудок, не могла прекратить голод. Часов через 6 я опять поел ещё полсухаря. Больше я не мог терпеть, но проглотив крошечную порцию, даже не почувствовал, что ел. Я был голоден, как и прежде. Следующий перерыв занял что-то около 3 часов. Мужественное решение растянуть 4 порции на несколько дней казались бессмысленным. Дня не прошло, а все сухари исчезли. Что же дальше? Что есть? Я подумала о своих бышмаках. Я читал о людях, которые поддерживали себя Тем, что живали сапоги, пояса, гетры, сумки и седла, одним словом, всё, что делается из кожи. Кожа органическое вещество, и даже после дубления сохраняет в себе небольшое количество питательных элементов. Поэтому я и подумал об шмоках. Я наклонился, чтобы развязать их, но в этот момент что-то холодное ударило меня по затылку. Это была струя воды. Тряпку вышебло из дыры, и из бочки текла вода и лилась мне на шею. Неожиданное холодное прикосновение к коже заставило меня подскочить в изумлении. Конечно, я перестал удивляться, когда сообразил, в чём дело. Я заткнул отверстие пальцем, пошарил кругом, нашёл тряпку и снова заткнул бочку. Это повторялось не раз, и я потерял много воды зря. тряпка промокла и легко поддавалась напору воды. Если я засну, большая часть воды утечёт. Надо найти затычку получше. С этой мыслью я приступил к работе. Я обыскал весь пол моей каморки в надежде наткнуться на пучок соломы, но ничего не нашёл. С помощью ножа я попытался отщепить пламку от шпанголота, но крепкий и крашеный дуб был очень тверд, и я долго не мог отделить достаточно большой кусок дерева. Под конец я, может быть, и добился бы своего, но тут мне пришло в голову взяться за ящик, сколоченный из обыкновенных еловых досок. От него легче отделить щепку, чем от твердого дуба. И кроме того, мягкое еловое дерево гораздо больше годится для затычек, чем дуб. Я стал щупоvecъ ящик в поисках места, откуда лучше отколоть щепку. Я нашёл наверху уголок, в котором боковая доска несколько выдавалась над крышкой. Всадил лезвие в щель и начал действовать, прижимая его к низу и работая им одновременно как долотом и как клином. Через несколько секунд я убедился, что боковая доска держится плохо. Вероятно, в момент погрузки гвозди были вырваны от толчков и ударов. Во всяком случае, доска держалась настолько слабо, что качалась у меня под пальцами. Я вынул лезвие. Не имело смысла работать ножом, когда можно было легко оторвать планку руками. Я подсунул нож под угол доски, ухватился за неё рукой и дёрнул изо всех сил. Она поддалась моему нажиму. Затрещали и полетели гвозди. И тут я услышал новый звук, который заставил меня отпрянуть и прислушаться внимательнее. Что-то твёрдое сыпалось из ящика и со стуком падало на пол. Интересно было узнать, что это такое. Я наклонился протянул руки вниз и ухватил два каких-то кусочка одинаковой формы и твёрдости. И когда я ощупал их пальцами, я не мог удержаться от радостного крика. Я уже говорил, что осязание у меня обострилось, как у слепого. Но если бы оно и не обострилось, я и то мог бы сказать в эту минуту, что за два круглых Плоских предметов находятся у меня в пальцах. Здесь нельзя было ошибиться в ощущениях. Это были галеты. Глава двадцать седьмая. Бочонок с бренди. Да, это были галеты. Величиной с блюдца и толщиной в полдюйма. Гладкие, круглые. тёмно-коричневого цвета. Я так уверенно определил цвет, потому что знал, что это настоящие морские галеты. Их называют матросскими, в отличие от белых капитанских галет, которые, по-моему, уступают первым по вкусу и по питательности. До да чего вкусными показались они мне. Не успел я достать их, как сразу откусил большой кусок. Какая чудесная еда. И сразу уничтожил всю галету, а за ней другую, третью, четвёртую, пятую. Кажется, я съел больше, но не считал, потому что голод не давал мне остановиться. Конечно, я запивал их, неоднократно возвращаясь к бочке с водой. За всю жизнь не запомню более вкусной еды, чем эти галеты с водой. Дело было не только в удовольствии от наполнения голодного желудка хотя это само по себе как все знают уже представляет собой удовольствие не только в приятном сознании того что я открыл еду дело было в сладостном ощущении что спасена жизнь с которой за минуту до этого я готовился расстаться с таким количеством провизии я мог жить Несмотря на мрак заточения, недели и месяцы, пока путешествие не закончится, и трём не освободят от груза. Я проверил свои запасы и ещё раз обиделся в том, что спасён. Драгоценные галеты пересыпались у меня под пальцами и ударяясь друг о друга, Постукивали как кастаньеты. Этот стук был для меня музыкой. Я погружал руки глубоко в ящик и с удовольствием перебирал пальцами его богатое содержимое, как скряга, перебирающая золотые монеты. Казалось, я никогда не устану рыться в галетах, определять на ощупь, насколько они толстые и велики, вынимать их из ящика и класть обратно, перемешивать их так и так. Я играл ими, как ребёнок играет барабаном, мячиком, волчком и цветными шариками, перекатывая их из стороны в сторону. Много времени прошло, пока эта детская игра мне надоела. Наверняка я занимался этим не меньше часа, пока не улеглось волнение, вызванное этим новым радостным открытием. И я вновь смог действовать и рассуждать спокойно. трудно описать, что испытывает человек, внезапно вырванный из объятий смерти. Избежать опасности совсем другое дело, потому что в редких случаях в опасности отсутствует хотя бы маленькая надежда на благополучный исход. Но здесь, после того, как смерть казалась неизбежной, переход от отчаяния к радости, к безбрежному счастью бывает так резок, что доводит до потрясения. Люди иногда умирают или сходят с ума от счастья. Но я не умер, не сошёл с ума, хотя глядя со стороны на моё поведение после того, как я вскрыл ящик с галетами, можно было предположить, что я сумасшедший. Первое, что привело меня в чувство, было открытие, что вода бьёт из бочки сильной струёй. Отверстие оказалось открытым. Это сильно огорчило меня. даже внушило ужас. Я не знал, давно ли уходит вода. Шум морских волн заглушал все другие звуки, а тем временем вода, возможно, лилась на пол и уходила под доски. Может быть, это началось с тех пор, как я в последний раз пил. Не помню, заткнул ли я тогда отверстие тряпкой. Уж очень я волновался. Вероятно, потеряно по пусто уже подордышно воды. Меня снова охватило беспокойство. Ещё час назад я не очень испугался бы такой потери. Я был уверен, что воды хватит на всё время, пока не иссякнет пища, то есть пока я буду жив. Но теперь я думал по-другому. Теперь сроки моей жизни удлинились. Возможно, мне придётся пить из этой бочки несколько месяцев и при этом оставаться замурованным. Каждая капля жидкости будет дорога. Если случится, что вода иссякнет до того, как корабль войдёт в порт, то мне снова будет угрожать смерть от жажды. Понятно, почему я так испугался, увидев, что вода вытекает. Я моментально заткнул отверстие пальцем, затем тряпкой. Потом я снова взялся за изготовление настоящей деревянной втулки. Без особого труда я отколол от крышки ящика подходящую щепку. Мягкий материал поддался острому лезвию моего ножа и скоро превратился в коническую втулку, которая точно подошла к размерам отверстия. Славный моряк, как я благодарил тебя за твой подарок. Я бранил себя за небрежность и жалел, что пробил отверстие так низко. В своё время, однако, это было понятно. Я заботился только о том, как бы скорее утолить жажду. Хорошо, что я вовремя заметил этот фонтан воды. Если бы бочка опорожнилась до уровня отверстия, остатка хватило бы на неделю не больше. Как ни старался я установить размеры утечки, я ничего не мог придумать. Я стучал по бочке ножом, думая догадаться по звуку, много ли осталось воды. Но потрескивание шпангоутов и шум волн сильно мешали мне. Звук был гулкий, а это означало большую потерю. Такое предположение было далеко не из приятных. Чувство тревоги всё росло. К счастью, отверстие было маленькое, не больше пальца, которым я его затыкал. Только за большой промежуток времени при такой тоненькой струе могло уйти много воды. Я тщетно старался припомнить Когда в последний раз пил, но напрасно. Долго я раздумывал, изобретая метод, которым легче всего можно определить оставшееся в бочке количество воды. Я слышал, что пивовары, бондари и таможенные надзиратели в доках определяют количество жидкости в бочке, не прибегая к измерениям, но не знал, как это делается, и очень жалел об этом. У меня был план, и план неплохой. Но не было подходящего инструмента. Я знал, что уровень воды в бочке можно определить, если ввести в неё трубку или кишку. Будь у меня хоть какой-нибудь шланг, я бы вставил его в отверстие и таким образом определил высоту воды в бочке. Но где достать шланг или кишку? Конечно, я не мог раздобыть ничего подобного, и от этой идеи пришлось отказаться. Тут я придумал новый план и немедленно приступил к его осуществлению. Я даже удивился, как не додумался до него раньше, до того он был прост. Следовало не больше, не меньше, как проделать другую дыру повыше, потом ещё одну, и так далее, пока вода не перестанет течь. Самые верхние дыра покажут мне уровень жидкости. Таким образом я узнаю то, что мне нужно. Если первая дора придётся слишком низко, я заткну её в тулкой и с остальными буду поступать так же. Конечно, предстояло основательно поработать, но другого выхода не было. Кстати, работа меня развлечёт, и я не буду тосковать, сидя без дела в темноте. Я уже готов был приступить к работе, когда мне пришло в голову просверлить Сначала отверстие в другой бочке, стоявшей в конце моей крошечной каморки. Если и вторая тоже окажется с водой, то я смогу успокоиться. Двух таких бочек хватит на самое длинное путешествие. Без промедления я повернулся ко второй бочке и стал просверливать в ней отверстие. Я не волновался, как раньше, потому что жизнь моя не так уж зависела от результата этой работы. И всё же я был сильно разочарован, когда из нового отверстия брызнула не вода, а чистейшее бренди. Снова я вернулся к первой бочке. Теперь мне необходимо было определить, сколько в ней воды. потому что от этого зависело моё дальнейшее существование. Нащупав вклёпку в середине бочки, я поступил так же, как в первый раз. Через час или около того последний тонкий слой дерева стал поддаваться под кончиком моего ножа. Я волновался сильно, но всё-таки не так, как в первый раз. Тогда это было делом жизни и смерти, притом не медленной смерти. Теперь непосредственной опасности не было, но всё же будущее оставалось туманным. Я не мог не нервничать, не мог и удержаться от радостного восклицания, когда по лезвию ножа полилась струйка воды. Я закупорил дырочку и стал сверлить следующую клёпку повыше. И эта клёпка подалась через некоторое время, И я был вознаграждён за терпеливый труд тем, что пальцы мои снова стали мокрыми. Ещё выше тот же результат. Ещё выше здесь уже не было воды. Неважно, последняя дырка была на самом верху бочки. В предыдущей дырочке ещё была вода. Следовательно, уровень её находился между двумя последними дырками. Значит, бочка наполнена больше, чем на три четверти. Слава Богу. Этого хватит на несколько месяцев. Вполне удовлетворённый этим результатом, я уселся и съел галетус с таким удовольствием, словно это были черепаховый суп и оленье жаркое. За столом у лорд Мэр.